Чапла и журавль. Звали её странно Чапла. То ли болгарское, то ли польское имя, приехала откуда-то с севера, а откуда точно никто не знал. Где-то в Шотландии жила её сестра. Чапла называла её голубой ленточкой. Голос у Чаплы громкий, резкий, и когда она смеялась, казалось, что звенит велосипедный звонок. Ноги длинные и тонкие, в серых колготках, волосы тоже тонкие, светлые. Две пряди у висков выкрашены в черный, словно вымазаны краской. На ветре взмывают лентами. Плащ широкий, из серо-сизой замши, с черной бахромой на спине, словно покрытой перьями. На каждом пальце по четыре кольца, сапфиры, нефриты. Идет того, гляди, взлетит в небо. А тело грузное, словно кувшин с молоком И над длинным гордым носом родимое пятно Смугло-желтое, как звездочка Брови темные, а под ними глаза круглые, удивленные С ядовито-черным зрачком Вокруг зрачка болотно-бурае кольцо с золотым отблеском Журавил Романович сразу же, как только заведующий кафедрой Представил ее коллективу решил на ней жениться и потом всё смотрел на неё, смотрел, как она сидит неподвижно, втянув в узкие плечи шею, смотрел на её плотный живот под мглисто-серой юбкой. А потом шёл за ней до её дома, как заворожённый. Она останавливалась у витрин ювелирных магазинов, платиновые змеи, кольца смотрели гладкими матовыми глазами. Чапля рассматривала их, приоткрыв губы, вытянув шею. Постояла и ушла, выронив что-то лёгкое из кармана плаща. Журавил Романович подошёл, увидел птичье перо, длинное, маховое, с чебель серой с золотыми пылинками. Поднял и спрятал в карман пиджака, туда, где сердце стучало что-то непонятно. Чапла. Чапла. А ночью снился ему сон, как будто ходит он по болоту и кричит что-то странное, нечеловеческое, словно вилкой скребет по дну кастрюли. А над ним небо, мучное и серое, и летит в небе птица, запрокинув назад голову, вытянув ноги длиннее хвоста, и роняет на воду перья. Она не узнавала лица журавила Романовича и смотрела только на губы. тонкие бледные произносящие что-то умоляюще печальное знакомое надоедливое словно песню вышедшую из моды и не понимая слов узнавая только мотив закачала головой я не могу быть вашей женой нет нет нет и перестала качать лишь когда белая рубашка в синеве дали стала неразличима как растворившееся в небе облако журавель романович остался один Ещё долго слышал эхо её шагов и представлял, как она идёт, сутулившись в узких чёрных замшевых туфлях. На темени загорелось красное родимое пятно, как будто распустился цветок огненный. Грудь белая под белой рубашкой. Постоял, погоревал и на кольцо в витрине плюнул. А одно, что купил и хотел чапле подарить, достало из кармана и выбросил. И кольцо, об асфальт ударившись, не зазвенело, а шмякнулось, раскрутилось шнурочком и поползло. «Уж! Уж!» — закричала девочка. Мать ее палочка от мороженого, они с девочкой как раз мороженое ели, в ужа бросила и убила. Но все равно не могла успокоиться, сняла туфлю и стучала по ужу и кричала. «Ах ты, змеюка, вот и смерть твоя пришла!» Вот и смерть ко мне пришла. Думал же Равиль Романович, смерть от любви. Сбылось семейное проклятье. Лёг на кровать и умер. Он лежал под тёмной зелёной шалью на боку, поджав к животу ноги, как будто приготовившись к полёту. Лицо его было безмятежно и расслаблено, словно он летел, забыв о своей смерти. А летел Журавил Романович по небу и видел. Цаплиев по болоту ходит, смотрит на небо, Одна в бесконечной пустыне. Старая стала, перья грязные, Вместо ленточек траурная черная повязка вокруг головы, А голова такая белая, что лысая почти. Сырость и покой вокруг, Воздух и болотный богульник цветет, белый. малиново-розовый на ржавых листьях и запах от него идёт человек умрёт а цапля выживет умерла моя голубая ленточка крикнула она ему в небо он с такой высоты плохо расслышал спустился чуть ниже я всю жизнь страдала что замуж за тебя не пошла до сих пор помню хоть 50 лет с тех пор прошло как сказали журавел романович умер Ночью сказали во сне: умер, заснул и забыл проснуться. То давно было, я уже и не помню, прокличал с неба на землю. Может ты замуж меня возьмёшь? попросила, словно ножницами клацнула. Но поздно, улетел он, не расслышал. А тепла осталась. Он видел откуда-то сверху только её раскрытые над водой крылья, под которыми она стояла как под зонтиком. А потом, поднимаясь всё выше, он перестал видеть сначала крылья, потом болото, потом землю. Только на секунду мелькнула внизу сидая сгорбленная старушка в тёмно-зелёной шали с траурной ленточкой вокруг головы. Старушка смотрела на него и грозила пальцем. Погрозила, погрозила и исчезла. И с ней исчезло всё остальное. И журавль Романнович в том числе.